Часть вторая. Сион посмотрел вслед удаляющемуся Мильдеру. «А почему бы вам не сделать Рахеля королём?» Когда он задал этот вопрос, Клаус улыбнулся и сказал. «Не самая популярная должность». Кауна произнёс. «В нём нет шарма. Он так всех распугает своими хмурыми гримасами». Наконец сказал Люк. «Мы решили довериться тебе, Сион. Так почему бы тебе не довериться нам?» Сион обратился к Клаусу. «Так зачем тогда было запирать меня в тюрьме?» Клаус ответил с таким лицом, как будто это должно было быть само собой разумеющимся. «Почему ты попал в тюрьму? Это был приказ старика Миллера, очевидно же!» все он нахмурился и почувствовал, что сдаётся. «Да что ж...» — он простонал. Конечно, Миллер ранее сказал, что всё было в рамках плана. «В конце концов, как именно я вообще стал королём среди всех этих умных парней?» Люк на это рассмеялся. «Нет, это неправда. У тебя достаточно королевской квалификации...» «Миллер тоже очень беспокоен этим. Похоже, психологическое состояние питомца плохое, поэтому ему нужен уход. Так он сказал. Все он непреднамеренно засмеялся. Конечно, его психологическое состояние было наихудшим, однако он никогда не мог подумать о том, чтобы Миллер его так утешал. «Я был так потрясён, что не мог видеть дальше своего носа», — шёпотом произнёс Сион. А Люк ответил. «Разве нечто подобное не говорил Райнер?» «Нам приходится опекать тебя, ведь в твоём теле живёт герой, верно? Так что расслабься немного. В противном случае мы не сможем больше с ним справиться. брок сказал, что через 10 лет наступит конец света. Если мы ничего не сделаем, тогда все погибнут». Ситуация изменилась. Твой выбор, наверное, до сих пор был правильным. Ты мог только так двигаться вперёд. Во всяком случае, раньше в такой ситуации мы с тобой даже не смогли бы поговорить. Думаю, Люсиль Эрис показался бы раньше, чем мы бы смогли приблизиться. Это было правдой. Люк мог быть убит Люсилим ещё в тот момент, когда тот только обернул нить вокруг шеи Сиона, кроме того, на него также на поле богини. Если с Люсилим и с богинями происходило что-то неладное, и у Сиона больше не было времени. У него не было времени остановиться и поразмышлять. Сиону нужно было успеть достичь своих целей раньше других богов, расширить территорию Роланда и увеличить свою силу. Получить огромную силу, чтобы его не убили другие боги, а затем поглотить Райнера. Однако ситуация внезапно изменилась из-за проклятия, созданного Рэмрусом. Прежде всего, исчезли богини. Более того, исчезли усиль. Все он не знал, как Рэмрусу это удалось. Но тот сказал, что эта магия будет работать год. Тогда, конечно... Вы правы. Ситуация изменилась. Люди могут это сделать. Люк улыбнулся и развел руками. «О, снова мой король. Мы создадим здесь человеческий мир. Сможешь ли ты сделать всё как надо?» и нам не придётся тебя убивать. Я отлично натренирован на эту роль. Это верно. В конце концов, мной всё время манипулируют как куклой. Но у кукол тоже бывает талант. Вмешался Клаус. Кукла — это просто кукла, и никто за ней не пойдёт. Но наша кукла лучше куклы под названием Герой. Всё, он посмотрел на Клауса и засмеялся. После этого он вернул своему лицу невозмутимость. Итак, что вы хотите делать с этого момента? Ситуация изменилась... «Но всё же это всего лишь один год. Что мы будем делать в этот год?» Люк протянул руку, говоря. «Во-первых, выскажи своё мнение. Что ты хочешь делать?» Сион задумался. В конце концов, он не думал об этом. «Что ему делать в этом новом мире, созданном магией Рэмроса?» «Что он может сделать?» «Нет, он изначально думал, что сбежит с трона, поэтому понятия не имел». «Это слишком внезапно. Я устал от ударов. Можно мне сесть?» «Спросил Сион». «Между прочим, это комната не Мильдера сама, а на самом деле рабочий кабинет Сиона сама. Рабочие документы на столе. Ха. Так что, пожалуйста, приседь там». И Сион посмотрел на стол. Он устал смотреть на экипы документов, но, конечно, он уверен, что предыдущих усилий всё ещё недостаточно. Пока что Роланд расширяется с необычайной скоростью. Ему нужно сделать много вещей. «Да, раз у нас есть только год, стоит заняться документами». «Ах, если ты считаешь это важным, тогда вперёд». «Сеон, а ты ещё хуже, чем раньше?» Голупо пробормотал Калны. «Ну-ну, оставим шутки». Затем он сел на стул в центре, который, как говорили, был его местом. Коресло оказалось удобным. «О, у меня много работы». Он посмотрел на стол, а Люк сказал. «Сеон хорошо провёл время, пренебрегая своими обязанностями. А затем более серьёзно. Но я испытываю большое уважение. Я и все мы, включая Рахеля». «У нас не так много времени, поэтому мы спрашиваем Сион-сан, что будем делать дальше? Как ты думаешь? Каким должен быть следующий шаг?» В ответ на этот вопрос Сион снова углубился в свои мысли. Если он снова решит двигаться вперёд в будущее, что ему делать? Он откинулся на спинку стула и посмотрел в потолок. Задумался. Речь идёт о текущем мире, о будущем мире. Он развернул карту в своей голове и расширил поле зрения, и подумал ещё раз. О «Роланд». «Давайте вернёмся туда, где изначально был Роланд». «Ммм...» «В задней части дома семьи Эрис – тело павшего черного героя, Асрульда Роланда». «А, новая информация!» «Я пошёл туда с Люсилием, а затем слился с героем и принял его в своё тело. Но есть место, куда нормальный человек не может войти. Место, куда может войти только член королевской семьи Империи Роланд, в котором течёт кровь героя. Обычных людей простое приближение сводит с ума и разбивает сердце». Однако если силой этого парня, претендующего на звание бога, была запечатана магией Рэмруса, то... И Люк кивнул. «Кто угодно может проникнуть туда. Кажется, стоит исследовать. Понятно. Дам семье Эрис. Есть ли что-нибудь ещё, что ты хотел скрыть?» Однако он не знал, о чем говорить, потому что он слишком много скрывал. «Но я слышал от Рэмруса о важных вещах, но я хочу услышать кое-что от тебя лично. Например, какие чувства ты испытываешь Крайнеру Люту?» «Что герой сделал для тебя?» «Что хочет от тебя Лесиль Эрис?» Сион попытался ответить, но Люк покачал головой. «Но теперь всё в порядке. Пожалуйста, запиши это. Давай поделимся информацией. Что ж, сейчас есть ещё много дел, бог ушёл, но есть ещё много врагов, таких как гастарг которые, кажется, больше понимают о происходящем, но кто за ними стоит? Чёрт возьми, чего они так сильно хотят? Они уже пришли в движение, они попытались атаковать нас даже здесь». «Естественно, должно быть что-то, чего они хотят. Что это? У Сион-сана есть идея?» Сион покачал головой. «Не знаю насчет Гастарка, но мне кажется, они опасаются героя». «Понятно. Давайте пошлём шпиона в Гастарк». «Что ж, давно пора было это сделать». Клаус продолжил. «Далее. Алира Лилютолу. Он, похоже, тоже хорошо знал мир бога. У него была одна цель – защитить Райнера Люта». «Хм, меня беспокоит, что он думает об этом мире, и что он пытается сейчас сделать». Лейерал был гением, создавшим магическую систему Роланда почти в одиночку. Теория солдат, рождённых в результате экспериментов на людях в этой стране, также развела только то, что оставил после себя Лейерал. Другими словами, если мы попытаемся сразиться с Лейералом, сила солдат страны может не работать. «Сейчас так много врагов? Кроме того, у нас мало информации?» — сказал Калне. Возможно, самую подробную информацию о лирали и ребятах из Гастарка в этой ситуации может предоставить люсиль Сан. Но Люсиля здесь нет. Клаус обратился к Калне. «Но Люсиль не человек, не так ли?» «Ну да». Затем лисель несколько раз щелкнул пальцами и произнёс. «Хорошо, я понимаю ситуацию. Пойдёмте. Я всё ещё не знаю, кто враг и что они пытаются получить, но я начну с того, что могу сделать. Клаус-сан? Калне-сан? Да?» «Я поручил вам создать базу в Империи Рэмброс. Пожалуйста, сохраните эту страну в статусе страны в течение месяца». Клаус нахмурился. «Я не силён в такого рода делах. калны Клаус просит вас создать линию обороны против Империи Гастарка и Республики Сфелиет. Обе эти державы немедленно атакуют. Есть большая вероятность. Ведь это сейчас нечаянная территория». Клаус засмеялся. «О, это можно. Сделаем. Хорошо, тогда я пошёл». «Мы не сможем сделать это в одиночку, поэтому Байос Уайт присоединится». «Что? Я его ненавижу!» «Я не знал, но уверен, что здесь есть люди, которые ценят Маршала Уайта». Каолна радостно улыбнулся. «Вы знали Клаусама? Нуа приедет к вам!»